Эпилог Сколько пудов сплошного невезения нужно перелопатить или даже съесть, чтобы оно сменилось на везение. Я не знаю. Я уже не помню, что мое везение когда-то не сопутствовало мне во всем. Может, об этом я думала зря, сидя в доме Степана и Фёклы в Петербурге. А может и нет, потому что страшно испугалась тогда за мою дочь. Мою взрослую уже дочь. Семья Степана уехала из Москвы через несколько дней после нашей свадьбы. И уехали они не в Петербург, как планировали, уехали они в Англию. Фёкла идеально разговаривала на английском, знала эту страну не хуже России и просто пообещала мужу, что вернутся они богатейшими людьми. Мы переписывались, и Фёкла рассказывала о производстве дамских костюмов из шелка, которые она открыла, о втором сыне, потом о третьей дочке. Они звали нас в гости, но наша семья пропадала летом в бескрайних полях пшеницы, а зимой корпела над очередным чудо-саженцем. В одном из писем Фёкла намекнула мне, что нужно способствовать некоему Ладыгину в его начинаниях и поддержать с лампочками. Тогда и саженцы наши перестанут заканчивать жизнь самоубийством. Да, мы продолжали наш с ней молчаливый обмен знаниями, Давали понять, что в курсе, но прямо не говорили ни слова. Сомнений у меня давно уже не было. А потом Ксения, наша с Николаем горячо любимая девочка, стала хвостом ходить за дядей и отцом и к двенадцати годам понимала в агрономии не меньше их. И потому ездила на все выставки, на каждый маломальский симпозиум, гербари украшали все стены ее комнаты и потихоньку занимали стены наших. В 1870 году, когда Ксении исполнилось 20, в Петербург она поехала с отцом, уже не просто смешной, но начитанной девочкой, а полноценным лектором в университет. Потому что место Николая Павловича Романова, до последнего так и не обратившего свое внимание на ученых, на престоле уже занимал его сын Александр Николаевич, и он в корне был не согласен с политикой своего отца в области агротехники и образования, конечно. Через пять лет наших мутарств постоянных доказательств выгодности для России и матушки новых семян, и не только, работу нашего небольшого образовательного учреждения таки заметили. Нет, мы не нуждались ни дня. Были в России помещики, были купцы, понявшие, слава богу, что селекция — это в первую очередь выгодно, и посыпались заказы. Фёкла могла обеспечить нами заказами за границу. Но Кирилл и Николай синхронно качали головами, объясняя свой отказ тем, что начале все их достижения должны появиться в России. Так вот, наши Ксения вместе с отцом остановились в гостинице. Месяц они должны были читать лекции в аграрном университете. Николай видел в дочери личность, но забыл, что она девушка. Я же, воспитывающая еще парочку особей мужского пола с фамилией и отчеством мужа, пребывающих на тот момент в кошмарных 12 и пятнадцати годах, осталась дома. Сыновья то гремели барабанами, решив, что будут военными, то потом оба умудрились влюбиться в одну девушку и плакали по очереди на моих коленях, клянясь, что убьют друг друга на дуэли. Когда дочь приехала домой с лицом в виде несгибаемой черепицы, Николая я чуть не убила. Наша суфражистка умудрилась найти себе иностранца Стефана и грозилась уехать черти куда, как только он решит все вопросы со своей семьей. Но щеки мои запылали в тот момент, когда Фекла прислала письмо, где она описывала сына своего в том же самом состоянии, и пассию его звали Ксении. Письмо выпало из моих рук. Писать я не стала, так как моя мачеха и одновременно подруга уже написали время их прибытия в Петербург. Я, не объясняя ничего, попросила Николая и Кирилла ехать вместе. Да, наши отроки тоже должны были отправиться с нами, но, имея пару калибров в виде старших вересовых, это меня не пугало. Я и ждала, и боялась дня, когда мне придется потерять отца и найти брата. Кусая губы, всю дорогу в поезде я думала, как сделать максимально проще — безболезненнее, и не находила ничего кроме как сначала провести беседу без наших влюбленных в друг в друга без памяти детей чтобы их не смутила эта история но я так не хотела ранить своего отца а еще все же был во мне страх что он может им быть и вот эта встреча должна была поставить все точки встретились и долго горячо обнимались в ресторане потом Самсоновы настояли, чтобы всем вместе отправиться в особняк, который был снят на месяц. И мы отправились. Хотя оба Вересова нашли это неуместным. Я отставила возможность, как могла, не объясняя, но пообещав, что они поймут и примут мое решение как единственно верное. Когда сбежавшие от нас еще до встречи дети уже должны были расстаться, Ксения отправится в гостиницу к братьям, а Степан, он же Стефан, Приехать в тот самый особняк я усадила всех и рассказала длинную и захватывающую историю Марии и Бориса. Я смотрела на Степана, но тот улыбался. Кирилл же опешил и замер. Николай молча плакал. Я уже пережила почти смерть, когда мне сказали, что Николай — мой брат. Моя мать считала, что я влюблена в Кирилла. Я посмотрела на мужа и увидела, Как расширяются в ужасе его глаза. Я не хочу этого для наших детей, родные мои, поэтому я сделала больно кому-то сейчас. Я посмотрел на Степана. Он постарел, но не потерял обаяния и мужественности, и был еще бодр. Безбородый, лощеный мужчина, чуть за шестьдесят. Достаток идет всем. Я всегда знал, что ты мне не родная, Еленушка. Отец встал и подошел, чтобы обнять. Мария я не сказал. Ждал, что признается. Она мучила себя, но не тем, что врала. Она любила твоего отца и убивала меня этим каждый день. А ты была моей отрадой, доченька. Видишь, может быть, мне стоило и потерпеть, чтобы наши дети были счастливы. Да я и сам счастлив. Фёкла подарок мне от Бога. Он протянул руку и грузноватая уже на все еще красивая женщина встала рядом с нами а что ты скажешь кузен я присел на диван рядом с кириллом он поднял на меня глаза в которых стояли слезы я так далек от настоящей жизни только и прошептал он да мы тут сильнее чем твоя пшеница перекрещиваемся не успеешь оглянуться совсем уже не разберемся кто кому кем приходится Степан не переставал шутить, и все мы были в этот момент счастливы. Вот тогда-то в дом и вошли Степан с Ксенией. Молодой человек не понимал, что происходит, поклонился гостям, вопросительно глядя то на мать, то на отца. А Ксюша зарделась и с виноватым видом подсела к отцу. Она смотрела на заплаканные наши лица и тоже недоумевала, как мы здесь оказались. Николай обнял дочь за плечи, как тогда в карете впервые прижал к себе меня и сказал, «Ну так что, Степан, будет предложение, пока мы все здесь». Парнишка выдохнул, зыркнул на отца, и когда тот кивнул, просиял. Через время семья Самсоновых переехала в Петербург, а наша дочь продолжила преподавать в университете. Мои четверо соколят под руководством Трофима остались с нами. Они учились и помогали мне заниматься баней, которая стала со временем лучшей в Москве. В первые годы именно это дело помогало нам крепче стоять на ногах. Через время все пятеро стали лучшими студентами, а потом ведущими учеными. Их искренний интерес к делу, желание помочь в развитии науки сделали свое дело». Их именами были названы сорта некоторых культур. Все они к этому времени стали завидными партиями для невест Москвы и смогли сделать правильный выбор, в отличие от Кирилла Ивановича, влюбленного только в свое дело. Вокруг нашего дома появились еще пять домов, потому что Трофим и моя великолепная четверка хотели иметь свое отдельное гнездышко, но селиться далеко никто из них не хотел. Дом наш был полон хороших людей, полон смеха и радости, а потом в нем появились дети. Чему несказанно радовался сторож, взяв часть воспитания, какое обычно принимают на себя дедушки. Он баловал каждого, угождал и рассказывал истории, от которых у них захватывал дух. Никифора не стало, когда ему исполнилось аж 97 лет. И до последнего своего дня он принимал участие в жизни усадьбы и в нашей жизни. Через пару лет у нас родился внук. Когда мы приехали к детям, и они заявили, что назвали младенца Вениамином, я, кое-как сдерживаясь, потискала внука, а потом расплакалась и ушла из гостиной. «Ты даже не представляешь, Леночка, какие корни имеет мое генеалогическое древо!» Меня назвали в честь прапрадедушки. Он, как и его отец, был великим хирургом, А его мать ученый. Сколько всего она сделала для России! Слова Вениамина и его лицо, воодушевленное рассказом, стояло передо мной. Но «Ну вот теперь точно пришло время поговорить, правда? Фёкла, приехавшая в дом сына, чтобы увидеть внука и встретиться с нами, вошла в комнату без стука и присела в кресло возле чайного столика. Пришло. Тебя платок в руках, ответила я. «Во-первых, давай я представлюсь». Фёкла встала, поправила на груди кружева и звонко четко сказала «Я Малышева, Анна Сергеевна, родилась в 1928 году в Москве. Когда мне стукнуло 56, попала в тело 13-летней девчушки. Ты представляешь?» «Господи!» — только и нашлась, что ответить я. «Да, и знаешь, как давно я мечтала сказать об этом?» Хоть кому-то сказать. Я сейчас жалею, что не смогла рассказать мужу. Мне тоже тяжело забыть прошлую жизнь. Но я попала в это тело прямо перед нашим знакомством. И вовсе не знала хитросплетений и отношений среди родственников и родителей. Я говорила с большим трудом. И она присела рядом, обняла, и мы до полуночи говорили, отклоняя все приглашения к столу. Просили лишь воды. «Почему ты мне не сказала тогда?» — спросила я, когда дом уже погрузился в сон, а мужья разбрелись по комнатам, подготовленным для нас. «Мне казалось, что я так непременно испорчу что-нибудь. Мне никогда не везло в прежней жизни», — ответила Анна Сергеевна. А потом где-то вдалеке заплакал младенец, и мы поспешили помочь молодой маме, да еще раз полюбоваться на нашего общего теперь Вениамина. Когда я аккуратно вошла в спальню, Николай встал и помог мне раздеться. Заметил, что я плакала, обнял и уверил, что мы самые счастливые. «Я хочу рассказать тебе кое о чем еще, Николай». Я легла под одеяло и попросила погасить свет. «О, я бы хотел только одного, любовь моя. Я бы хотел узнать, откуда ты знаешь о дыне, выращиваемой на тыкве?» Он засмеялся, Но я услышала и нотки страха в родном голосе. Это последняя тайна. Она похожа на колдовство. Помнишь? «Конечно. Ты точно колдунья, потому что просила философский камень, чтобы прожить счастливую эту жизнь. И ты смогла наколдовать ее. Он подсунул руку под мою голову и крепко обнял. «Тогда колдун у нас ты, потому что ты все устроил в моей жизни так славно. Не сдавалась я, Шутила и, боясь отказаться от этого разговора, помолчала пару секунд и продолжила. «В этой истории есть ответ о твоей дыне, милый мой муж». «Тогда я весь внимание», — теперь уже без страха ответил Николай. «Обещай не перебивать, клянусь». «Представь, идет середина XX века, и в заснеженном сибирском городке рождается девочка». Самая везучая девочка на свете. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2025 году. Читала Юлия Тархова.